Глава десятая Я развернулась, прижалась спиной к двери, готовая к отпору. «Не трогай меня!» По лицу, лишенному эмоций, скользнуло сочувствие, но тут же оно снова сделалось бесстрастным. «Не трону», — сказал он. Терн скрылся где-то в доме, а я еще долго стояла, прислушиваясь к шорохам и звукам, доносящимся из недр комнат. «Не спрятаться! Не сбежать!» Я птица, запертая в клетке, птица, которой скоро обрежет крылья. Оглушенная событиями последних двух дней, к выбору спальни я подошла безразлично. Терн показал мне несколько, но все они мало отличались одна от другой, запущенные и пыльные. Я могу остаться там, где очнулась в первый раз, мне все равно. Я тащилась за колдуном, еле переставляя ноги, и старалась держаться на расстоянии. Дёргалась, стоило ему подойти ближе, чем на шаг. Мне хотелось, чтобы поиски поскорее закончились. Я мечтала упасть на кровать. Да что там, я распласталась бы даже на голом полу. Лежала бы без движения, ни о чем не думая, ничего не желая. Там слишком тесно. Вот посмотри, здесь довольно просторно. Он распахнул очередную дверь. Мы стояли в коридоре второго этажа. Поставим стол. Колдун цепким взглядом обозревал комнату. — Полки здесь есть, комод, встроенный шкаф. Конечно, тебе придется сделать уборку. — Как он может оставаться таким спокойным после того, как полностью разрушил мою жизнь? — Хорошо, пусть это. Терн неожиданно резко оказался рядом со мной, взял за плечи. Я ахнула, пытаясь отстраниться, но хотя пальцы его, казалось, едва касаются моей кожи, вырваться я не смогла. «Хватит!» — глухо сказал он. Его темные глаза неотрывно смотрели на мое лицо. Я никак не могла истолковать чувство, что взметнулось в их глубине, подобно буре. «Хватит себя хоронить, Агата!» Я ничего не ответила, но, думаю, терн, и без того прочитала ответ на моем лице. Я его ненавидела. Да дрожи, до да омерзения. Вцепилась бы в его гадкую рожу, да только понимала, что бестолку. «Мне стоит поблагодарить тебя?» Я вздернула подбородок, униженное, но не сломленное. Мне так это представлялось. А колдун смотрел на меня, как смотрят на глупых, еще ничего не понимающих в этой жизни девочек, умудренные опытом люди. А ведь он действительно намного старше меня. Сколько ему лет? Сто? Двести? Ведь колдуны не стареют благодаря магии. Ты не знаешь, что ты получила, Агата. Не протився, Дару. Что я получила? Едкий смешок сорвался с губ. «Разваливающийся дом, в котором даже не хозяйка? Старые башмаки? Работа служанки?» Я сглотнула комок, но заставила себя продолжить. «Возможность стать любовницей старика?» Я прямо смотрела в глаза колдуна, но он не отвел взгляда. Терн оставался спокоен и сдержан, а я тяжело дышала, как после драки. Сердце колотилось так или иначе этого не изменить сказал колдун отпустив наконец мои плечи и чем быстрее ты смиришься с происходящим тем лучше никогда хотела крикнуть я но прикусила губу я никогда не смирюсь но ему знать об этом совершенно не обязательно весь следующий день я наводила порядок в спальне радуясь тому что есть дело которым я могу занять руки и голову очищенная от пыли и грязи комнатка, все равно выглядела нежилой. Несмотря на то, что Терн принес постельное белье, серое, грубое, но, по крайней мере, чистое, а на окнах появились занавески, моих вещей здесь не было. С тоской я вспоминала свою коллекцию куколок, свои альбомы для рисования и незаконченную вышивку, свои нарядные платья. Моя новая спальня была просторной, но пустой, чужой и холодной. Терн принес и положил на стол обтрёпанную книгу в кожаной обложке, потрескавшейся от времени. «Основы магии», — сообщали теснённые буквы. И чуть ниже — Глорская Высшая Академия Магии. «В нашем королевстве нет Высшей Академии Магии», — воскликнула я, разоблачая обман. «Что за чушь?» «Прежде была», — бросил Терн, но объяснять ничего не стал. «Что мне делать с ней?» Я пренебрежительно точно дохлую жабу приподняла книгу за облезлый корешок. «Можешь полистать. Мы приступим к подробному изучению позже». Я вспыхнула, вспомнив, после чего наступит это позже. «Не может быть, чтобы у всех магичек способности можно было пробудить только таким способом». «К щекам приела кровь. Должно быть, они сделались пунцовыми от стыда». «В моей семье даже слово «беременность» старались избегать, ведь известно, какие именно отношения между мужчиной и женщиной приводят к появлению детей». «Ты готова говорить откровенно?» — Терн приподнял бровь. «Не упадешь в обморок?» В этом я не была уверена, но все-таки кивнула. «Ты не должна была родиться магом, но получила магию благодаря договору между мной и твоими родителями». Он предостерегающе поднял руку, обрывая вопрос, готовый сорваться с губ. «Нет, суть этого договора я открою тебе еще не скоро. Эта магия словно запечатана в тебе. Родись ты магичкой, все было бы иначе. В академиях Барка и Блерона учатся адептки, которые умеют пользоваться своей силой с самого детства. Но ты не такая, Агата». Я молчала, вцепившись в корешок книги так что пальцы побелели. Однако женская магия всегда так или иначе основана на чувственности. Многие адептки на старших курсах специально заводят себе любовников. Меня сейчас снова стошнит. Уныло подумала я, и вдруг меня озарило. Агнесса Реймс! Магичка, что прибыла по твоей просьбе из Академии Блерона!» В памяти возникла жуткая фигура с мраморными шариками глаз. Пришлось тряхнуть головой, чтобы прогнать образ. «Вы были любовниками?» «Да». Он не стал отпираться. «Ты ее любил?» Спросила я уже тише. Против воли в душе что-то дрогнуло, когда я подумала о незнакомой мне рыжеволосой магичке. Каково это — знать, что мираж поселился в твоем теле, и нет ни единой возможности спастись? И каким мужеством надо обладать, чтобы, понимая это, не покончить жизнь жизнью сразу и без мучений, а попросить тёрно обратить это несчастье на пользу общему делу? А что чувствовал он, запирая в одной из комнат дома ту, кого недавно целовал? Каково это крикнуть «стань прахом той, с кем делил постель»? Я ждала, что он скажет «да», и тогда, может быть, перестанет быть настолько мерзок. Значит, что-то человеческое в нем осталось. «Нет», — холодно ответил Терн.